Они сидели молча, никак не общаясь между собой. Примерно через полтора часа я снова сел на кольцевую линию белорусского вокзала, собираясь ехать до станции Комсомольская. Каково же было моё изумление, когда я увидел эту же компанию в том же самом вагоне на тех же местах. Вагон я запомнил потому, что какой-то остряк стёр две буквы в слове «Стоп кран», чтобы получилось «Сто ран». Выходит, они уже несколько раз безвылазно прокатились по кольцевой линии. Я решил наблюдать за ними, а на следующей остановке пересел в соседний вагон, откуда их хорошо было видно. Так вместе с ними я совершил четыре оборота, а они не думали покидать поезд. К сожалению, больше свободного времени у меня не было, и я вышел из поезда. По логике, пришельцы из других миров должны прилагать все усилия, чтобы остаться незамеченными среди людей. А эти четверо своим необычным видом и поведением прямо бросались в глаза. В данном случае некто воспользовался нашей земной техникой вагоном поезда метро, кружащего по кольцевой траектории. В массовых культах миллионов паломников приходится совершать эти круговые движения вокруг центра культа своими усилиями. Здесь для такой же магии было использовано техническое достижение человека. Спины всех четверок были идеально выпрямлены, как это предписывается для любых магических и эзотерических сеансов, взгляды сосредоточенные. Но объектом воздействия в данном случае был не центр какого-то культа, а конкретный город Москва. Можно усомниться в действенности такой магии, что могли сделать всего лишь 4 человека, сидявшие в одном из вагонов метро. Но знаем ли мы, кем они были? Знаем ли мы, что происходило в тот момент в других вагонах, в других поездах, круживших по той же кольцевой линии? Мы не знаем, кто ещё и где мог участвовать вместе с ними в одном общем деле. Не знаем, потому что наблюдательность и любознательность не проявил никто из сотен тысяч людей, кроме одного человека. Если бы Валерий Соколов не оказался в то время в том месте, то мы просто не узнали бы об этом. Таким образом, явление прикрывает не только тайная дезинформация, но и наша ненаблюдательность. Многие ли из нас придают значение таким мелочам? Подумаешь, сидят одинаково и неестественно выпрямившись, и не сходят с места, катаются по кольцевой, ну и что… Вот если бы у них на лбу был третий глаз, если бы они были в светящихся одеждах, если бы вокруг них происходили чудеса, сверкали молнии и гремел гром, тогда да, мы бы поняли, что это настоящие маги. Но маги почему-то никак не хотят собирать вокруг себя толпы зрителей и поклонников. А чаще вообще не хотят, чтобы их видели. Как-то покажутся обычным людям, почему-то окажутся в самом обычном месте, в самой обычной обстановке, а потом опять исчезают куда-то. Бывает даже так, что маги, которые живут и действуют в какой-то иной реальности, мало соприкасающиеся с нашей пользуются нашими ещё более простым, чем метро транспортным средством автобусом. Казалось бы, курьёзно, такое странное сочетание несочетаемое, но вот оно. Свидетельство из архива уфологов города Тольятти приводит Владимир Жаже. Вот что рассказала нам женщина в конце 70-х годов, ехавшая в автобусе из Жигулёвска в Тольятти. Сев на конечной остановке, она обратила внимание, что рядом с автобусом ходит какая-то набожная старушка и читает Библию. Автобус собрался отъезжать, и бабуся, перекрестив дверь, вошла и села рядом с этой женщиной. Пассажиры подобрались веселые, мальчишки выясняли отношения так, что стояло легкий шум. Перед очередной остановкой женщина бросила взгляд в окно. На остановке было пусто, только два или три рыбака. Когда через пару мгновений автобус открыл дверь, вошло уже человек восемь, откуда они взялись, ведь только что никого не было.